Глава 14. Огненное погребение. Фарэй вошёл в большой зал своего деревянного дворца, который он велел некогда приготовить для приёмов, и направился к высокому резному креслу, стоящему на возвышении в красном углу. Конечно, вытесанное из дубового комля, пёстро раскрашенное сиденье весьма мало напоминало настоящий солнечный престол.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 Молча глядели на обоих наместников, ожидая, чем все закончится. Ари и сам осознал, что тянуть нельзя. Чем дольше он торчит по нем у ступеней собственного трона, занятого чужаком, тем нелепее выглядит. «Пересядем на лавке», — наконец предложил он. «Нам будет удобнее разговаривать, сидя друг против друга».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 С деревянными оберегами на шее, едва обрезшей право сидеть в кругу мужчин, делает вид, будто они равны. Да, оба они наместники аратты в подвластных землях. Но разве учая не знает, что господь Солнце даровал арийам власть над всеми прочими племенами? А ему теперь приходится выкручиваться, чтобы не выглядеть полным недоумком перед своими же людьми.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 Но с начала мятежа они обезлюдели. Да что там? И домов не осталось. Теперь и впрямь, когда ударит мороза, дороги завалит снегом, далеко не уедешь. Я сам отошлю гонца. Нашёлся наместник. Как пожелаешь, мой благородный собрат, безразлично ответил у чай. Я намерен выделить хорошую охрану, дабы проводить моего посланника до земель Аратты. И там оставлю ему достойную свиту. Полагаю, ты и сделай что же самое? На дорогах сейчас неспокойно, гонец может не доехать. Конечно, Джериш убил Изгору, но осталось ещё много бантовщиков. Кстати, ведь храбрейший Джериш велел твоему отряду преследовать их. Отчего же твои конники остались стоять на месте? Форин прикусил губу. Да, он приказал своим воинам стоять и ждать, ибо самому бросаться в схватку совершенно не хотелось, оставаться одному без надёжной охраны тем более венды, любители засад. Не охотно проговорил он: "Мои всадники и так пострадали в первой стычке, чтобы я мог вновь подвергать их опасности". Холодный колючий взгляд учая оказался впился ему в самое нутро.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 Великолепный Джереш со своими жезлоносцами в блестящей бронзовой скорлупе, подобные чёрной тени ширам, чтобы его шишиги на смерть защекотали. Помнится, тогда он убеждал брата Урха, что с ариями не стоит иметь дело, что они слишком сильные и опасные. И вот ещё с них толком не лёг, а он уже распоряжается этими самыми ариями. Они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 Сначала тризна, остальное потом. Обещаю, Фарен не навредит телу моего друга Изгоры. Но сейчас прости. Я должен проследить, чтобы в сани с телами мины и кежи была положена их доля, взятая из боевой добычи. Луки, мечи, доспехи. Послушай, нахмурился Илень. Я же был храбрым бойцом, и довёл до конца дело, которое хотели бы исполнить мы все.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 Они храбро сражались за меня. Так зачем бесчестить целый рот из-за одной живой девки? К тому же я не хочу, чтобы Мина являлась ко мне по ночам из-за кромки, требуй сохранить её как должно. Кой забирает в дом дедов и свою и мою долю добычи. И это будет мой последний подарок ей. Хорошо. Пусть будет так, буркнул Ильин. Да и щедр Это твоё дело. Но ты запомнил мои слова. Никто не должен коснуться Изгры. Конечно. И, кстати, прикажи своим древам быть подле костров, когда начнётся обряд. Карада находилась примерно в полёте стрелы от городских стен.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 Поливая дрова маслом и сопровождая священное действие мрачным торжественным пением. Когда пение смолкло и из толпы стоявших в отдалении придворных вышел Фарейн, как городоначальник и самый знатный из оставшихся в живых ариев, он взял факел и обошёл все костры, поджигая их один за другим. Пламя мгновенно взметнулось в чуть сиреющие небеса,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 Учиай, стоявший рядом с наместником, недовольно поглядывал на потрясённые лица допущенных на крадо знаменитых дривов, которые отродясь не видавали ничего подобного. Ему вспомнился жрец Хаста, который однажды что-то бросил в костёр, и тот начал точно так же плеваться искрами. Надо будет узнать, что жрецы сыплют в огонь, подумал он. Мне оно тоже пригодится.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 Учаи чувствовал, что должен нечто сделать, но что? Он опустил взгляд и принялся глядеть, как огонь пожирает облитые похожим маслом погребальные пелены, в которые было обёрнуто тело Джериша. И его, своего врага и неверную мину, он отдал богине, но видно не угодил. Я лгу сам себе, озарило вдруг его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 Лежаще на поленнице тело Джереши вдруг дёрнулось. Послышался треск, и труп сел, продолжая гореть разноцветным пламенем. Среди Ариэ, Вдривов и Ингри, наблюдавших за погребением, волной пронёсся вздох ужаса. Люди невольно шарахнулись прочь от костров. Только учаяю внезапно стало легко, будто нечто только что сжимало его сердце. А теперь отпустила. Смотрите, закричал он в полный голос. Он не может обрести покой. Пламя не принимает его и бытие, из-за которых погиб храбрый Джереш здесь, среди нас, и они не понесли заслуженную кару. Фарейн повернулся к кричащему Йенсу, сообразил, что происходит, попытался выхватить меч, но опоздал. Учая рысью прыгнул на него, шип с ног, на вершем подаренного ему накского кинжала ударил в висок, а потом, ухватив за длинные золотистые волосы, потащил к костру. "Илень!" крикнул он. "Остальные ваши отдайте их богам!" Едва пришедший в себя Афарейн попытался схватить Учая за руки, но тот ткнул его лицом в огонь.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 На ступенях ведущих к вершине горы толпилось множество дривов. Сарьями было покончено быстро. Раздетые обобранные трупы убийцы побросали на погребальные костры их собратьев. Уцелевших предателей и земляков, которые служили ратте, спихивали вниз по склону, и каждый на кого не скатывались, наравил пнуть их ногой.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 И верные должны были последовать за ним. И эти ничтожества остались. Было бы ли это, я бы побросал их в горящее болото, как Киран поступал с нами. А теперь под лёд. Что ж, пусть так и будет. Нам равиц сожги. Зачем? Удивился Илень. А где вы будете зимовать? В ладье?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 отказавшись от уже захваченной добычи ради чужого права это поистине недостойно уважения мне нужно лишь одно сущая малость знак доброй воли продолжал ингри Ариальская царевна Что моргнул воевода Ты хочешь царевну Аюну Ибя это удивило усмехнулся учай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 Кежа расплатился с убийцей своей родни, а я ещё нет. Так и скажи Станимиру. И да, если он не пожелает услышать мою маленькую просьбу, придётся вспомнить, что я всё ещё зовусь наместником Ингрима. А значит, защитить Царевну от любого врага мой долг перед Ораттой. Передай ему и это, если он заупрямится. Ильень вновь ничего не ответил, лишь ошалело взглянул на Учая. А тот добавил миролюбиво: "Но я уверен, что это стане мир, человек разумный. Он поймёт, где его выгода. Разве не глупо, если между двумя большими вождями, которые сражаются против единого врага, встанет какая-то девчонка? Я порой совсем тебя не понимаю".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 и мою нерушимую верность. Есть, государь, чай. Что в них? Все этого не, на комаров, раннюю зиму, на то, что от наместника не больше проку, чем от бугола на огороде. Хорошо, эти тоже отвезём. Есть что-то ещё? Да, одно из этих писем гласит, что сражение с мятежниками очень подозрительно.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 А теперь приготовься записывать моё послание блюстителю престола Кирана, велел он рабу, усаживаясь рядом на ворох пушистых шкур. Изложишь всё в надлежащих словах и оборотах. Ты, вечка, завтра повезёшь его в столицу. Кланяйся и будь незаметен. Я надеюсь на твои глаза и уши. Вечка послушно кивнул. Ворак развернул чистый лоскут выскобленной кожи и приготовился. Узнав о бедственном положении в болотном краю, я, Учай сын Талмая, законный наместник Ингрима, и мой воевода и наставник, доблестный Джериш, собрали войска в землях Ингре и привели его в город Мравис, который в то время был в осаде многочисленного врага. Разгорелся бой, в котором воины Ингрима и Аана всегда прославили имя своё отвагой и в неравной схватке опрокинули войска мятежных вендов. В бою сложили головы многие наших храбрейшие бойцы. Медким выстрелом сразив главорями мятежников Изгору, погиб доблестный Джериш. Рядом с ним были убиты мой побратим Кеже и отважная воительница моя жена Мина.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 Удивительно ровными строками покрывавших кожу. Вилею ему поскорее обучить вечку читать и писать. А может и самому стоит научиться, отметил он и продолжал. Ввиду слабость войска форейна я предложил ему своё, ибо враг, хотя и был разбит, полностью не уничтожен. Дому же стало известно, что в соседних землях поднимает голову вожд лесных вендов в станем мире. Прошлым известный тебе сотник венской стражи Исгора был ему дядей по матери, так что уже зимой можно ожидать его на восстание мира с войском в землях болотных вендов. Всё это я изложил Фарейну, однако принимать меня и моё войско в городе он всё равно отказался. Бративец его нежеланию я не стал, так как он говорит, что еды в городе хватит. Лишь на тутошних жителей, да и то с трудом. Я увожу своих людей в Ингре-Маа, оставляя мравец под защитой местного ополчения. Сообщаю это с тревогой, ибо неосмотрительность Форрейна может оказаться губительной. На меня же и мое войско можешь рассчитывать всецело. Ныне оно исчисляется в две тысячи конных и пеших воинов, верных Аратте. И мы ждем от тебя надлежащего довольствия для содержания. — Ну ведь всего же менее пятисот! — удивленно поднял голову Вечка. — И то вместе с Дривами. — Ты прав, — кивнул учай рабу. — Пиши. Две тысячи пятьсот воинов. И вот еще добавь. Если пришлют достаточно средств, мы соберем рати в три тысячи. За спиной Учая раздался тихий смех. Это беззвучно хлопая в ладоши смеялся Зарни. — Ну, брат, выходит, что они покупают нас? — нахмурился Вечка. — Все наоборот. Когда рельсы пришлют довольствие на набор и прокорм войска, — невозмутимо ответил Учай, — я повсеместно объявлю, что они платят нам дань.